Глава двадцать От удара о землю у меня перехватило дыхание. Тут же рванул котел и нас отбросило. Сквозь клубы пара и дыма я разглядел Аю. Она лежала в углу с закрытыми глазами. Ее лицо было в крови. Я выстрелил щупальцами по губы, подтянул девушку к себе, поднял на руки и вывалился из разбитого окна кабины на морозную землю. «Оттащил подальше и обернулся. Два махолета переплелись в мешанине металла и ткани. Из разорванного котла валил пар, ветер уносил столб дыма в сторону города сов. Из перекореженного аппарата противника вывалился здоровый мужик в кожаной пилотной куртке. Тут же с боевым визгом в него вцепился тушкан. Я достал обрез, подошел поближе и выстрелом с обоих стволов помог своему питомцу». Мимо меня хохоча проскакал Каин. Так, где все остальные? Резкий удар в плечо чуть не уронил меня. Из кабины выбирался вражеский парень-пилот. В его руках дымился револьвер. Из девятки вырвались ленты и оплели парня. Я дернул его на себя, и тут же, на противоходе, девятка сама впечатала ему прямой левый. Аделия помогала выбраться кашляющей Детти. Гастон вытаскивал в окно окровавленную Аврору. Все пределы Я перезарядил обрез и заглянул внутрь вражеского махолета. Там кто-то шевелился. Я, не разбираясь, дал туда залп, потом перезарядился и еще один. С другой стороны кто-то истошно кричал. Были слышны победные вопли зубанов. Спустя минут пять пламя опало. Мы, перемазанные в саже, крови и грязи, смотрели на гору покореженного металла. Гастон крутился над Айей и Авророй. Аделия рыдала. Адетта лежала и курила, глядя в небо. «Ну, сколько можно?» – причитала Аделия. «Только я подумала, что, наконец, все будет хорошо!» «Ладно тебе», – сдержанно сказал я и сел рядом. «Не переживай». «Что не переживай? Ты-то свалил, бросил нас и все! Вроде как пропадим пропадом, а мы снова без денег, без машины и с долгами!» «А ничего, что именно я оплатил все ваши...» Мне на плечо легла крепкая ладонь Гастона. «Не надо, Серый. Не сейчас». Он наклонился к рыжей и стал шептать что-то успокоительное. Та сразу стала меньше всхлипывать и внимательно прислушалась. «Молодец какой. Вот никогда я так не умел». «Ничего», — сказала Адетта, разглядывая серое небо. «Скоро следующая партия охотников прилетит». Тут нам и конец. Уходить надо. В городе больше шансов укрыться. Я задумчиво рассматривал обломки. Внезапно звякнуло объявление и резко повысился уровень. Задание «Драматическое название номер два» выполнено. Порадовал, порадовал. Сердечко замечательное. Если честно, не ожидал такой прыти. Награда. Куча опыта, но денег не дам, раз не сам привез. Умница, волчонок. «Ваше подношение Йорхотепу принято. Он видел вас в своих снах и знает, что вы многое сделали для этого дара. Теперь у Йорхотепа есть сердце, силы его растут. Он очень доволен. Сценарий пробуждения завершен на 83,545%. Дар оценен в процента. А жизнь-то налаживается». «Не кисните, девчонки», — сказал я. Есть тут один вариантик. Не смотрите на меня, как кошка на лук. Сейчас найдем, кому эту гору хлама продать. Глядишь, и на новый аппарат хватит. Я открыл внутреннюю почту. Тимур, как там ваши успехи в постройке орнитоптера? Тут есть оказия. Продают два битых летуна валькирий. Лобовое, так сказать, столкновение. Я тут рядом с совами. Если интересно, пиши. Предложение горячее. Я продавцов попросил 10 минут подождать твоего ответа. Не успел я отправить сообщение, как тут же звякнул ответ. Модели какие? Фрея и Сколь. Серега, делай, что хочешь. Иди на любые подлости, подкупы, убийства. Сколь никому. Слышишь? Никому. Будем через 10 минут. Пиши, где вы. «Сорок тысяч? Ты что нас померу хочешь пустить? Кричала Адетта. Там ходовая совсем не пострадала, вторила ей Аделия. Больше 45 не дам. Тут все в труху, рычал Тимур. Семьдесят минимум! кричала одна рыжая. Ты что, это мало? Семьдесят пять! вторила ей другая. Сорок семь точка! Не хотите, ищите тут дальше покупателя! И найдем! Я стоял возле маленького двухместного дирижабля гильдии и внимательно оглядывал небо вокруг. Вроде пока никаких новых преследователей. Два огромных парамобиля растаскивали махолеты. Гремела лебедка, кричали игроки, участвующие в погрузке. «Спасибо, Серега», — сказала мне Танзеля, потом поправила выбившуюся из-под шляпки розовую прядь и улыбнулась. «Очень вовремя ты написал. Тима уже совсем закис. Не выходил у нас нормальный аппарат. Теперь заживем. А вот ты так себе выглядишь. Я таких дебафов по внешности ни разу в игре не видела. Сразу даже не узнала». «А в виде зубана узнала?» — усмехнулся я. «А то...» Если лицо глупое, это точно ты. Кстати, ты мне обещал такого же зверька? Обещал, значит, будет. Каин, возьми своих двух орлов, подойди-ка сюда. Я поднял одного из горя телохранителей и протянул его девушке. Владей. Честно? Конечно, подарок. Слушай меня, мелкий. Я наклонился к ничего не понимающему Зубану. Это твоя новая хозяйка. Ты с ней отправишься в город Сов. Знаешь, что там делать? «Начинай строить новую общину, но осторожнее, там мы на плохом счету». «Все понял?» Зубан испуганно закивал. «Вот и молодец». «Все, мы договорились», — подлетел ко мне сияющий Тимур. «Спасибо, братан. Вот подарок так подарок. Сколь! Что я тебе должен за наводку?» «Ничего, Тим, считай просто в расчете». Мы крепко пожали друг другу руки. «Таня!» «А ты что тут глазки строишь?» — обратил он внимание на сестру. «Иди вон, э, помоги с погрузкой». Девица от возмущения стала такого же цвета, как ее волосы. «Где хочу, там и стою». Потом она шагнула ко мне, поцеловала в бледную щеку и взяла под левую руку. «Хм, «Интересно», — прокомментировала девятка. Тимур начал багроветь. «Танзеля, я тебе по-нормальному говорю». «Ребят», — перебил я их. «Мне действительно надо лететь в счастье, причем срочно, у меня там аврал!» «Я тебя подброшу», — решительно заявила девушка и пошла к двухместному дирижаблю. «Запрыгивай!» «Ну уж нет, Серега мой друг, мне и подвозить, а ты на базу возвращайся!» Я отстраненно смотрел, как они ругаются. «Интересно, а что там Ева сейчас делает?» «Так», — сказал я себе, — «что за ерунда, Серега? Какое теперь тебе дело до Евы? Все, забыли!» «Думаем про задачу. Пора вмешаться, а то до братоубийства дойдет». «Тимур!» — крикнул я. «Погнали с тобой. По дороге пару вопросов обсудим». Девушка возмущенно фыркнула и тряхнула розовой челкой. «Дфель Федовкова!» — прокричал Фивк и поднажал. Стрельба была совсем рядом, буквально в паре домов от нас. Я, конечно, удивился, когда вызванный нами в порту Фивк прибыл с огромным кэбом, а не со своей обычной рикши-тележкой. Справа и слева у «Фивка» стояли пристежные. Такие же кальмары, замотанные в одежду не по размеру. На крыше повозки сидел четвертый кальмар, вооруженный самострелом угрожающего вида. Лица у всех были суровые, а во время движения вся тройка кальмаров громыхала мясницкими тесаками, пристегнутыми к поясам. Быстро выяснилось, что предосторожности не были лишними. Обстановка в городе счастья накалялась. То тут, то там были слышны выстрелы. На крыше дома кто-то жутко кричал. В темных переулках сверкали глазищами неясные тени. Мирные жители либо не высовывали нос на улицу, либо двигались с вооруженной охраной. Часто встречались группы игроков, которые спешили по неотложным делам. Даже зубаны притихли. Расселись на крыше повозки и внимательно смотрели по сторонам. Некоторые фонарные столбы были погашены, и, путешествуя в сторону особняка Фатум, мы попадали из тревожных зеленых сумерек В непроглядную тьму. В эти моменты наш головоногий транспорт делал нагрудные фонари ярче, а стрелок, что находился наверху, был особо внимателен. Один раз это пригодилось, когда под покровом темноты на наш кэп попробовали напасть местные блохи. Несколько выстрелов картечью из пугача и добавка из моего обреза остановили атаку. Кнопка голод мерцала, поэтому я ухватил щупальцами пагубы особо ретивую блоху. Тут же поглотил 10% ее жизни и, естественно, потерял столько же. Хитпоинты восстановились, но голод стал мерцать тревожнее. Зараза, похоже, от всякой мелочи выхлоп отрицательный. Я зашвырнул пищащую блоху подальше в темноту, сел назад на сиденье и стал думать, кого мне теперь есть. Может, сгонять в порт и пару процентов от кита-комбайна откусить? Может, мне этого хватить? Фальфай фройка форова фа вот шей внуфа комментировал происходящее фивг может одного из кальмаров того спросила меня девятка обойдешься кстати за нами кто то двигается много глаз не приближаются и не отстают это да есть какое то неприятное чувство что за нами следят впрочем я уже даже предполагать не хочу кто это ну следят и следят мало ли в счастье и тех кто хочет за нами следить Район чудес. Особняк Фатум. Мы остановились перед закрытыми воротами, над которыми висела вывеска. Мы зубаны. Кто не спрятался, мы не виноватые. В кустах кто-то завозился, и вдруг рядом с моей головой в стенку Кэба воткнулся метательный нож. «Эй, что такое?» — крикнул я, поднимаясь. Через мгновение из кустов вывалилась пара зубанов и отчаянно вереща перемахнула через забор к особняку. Тушкан, Каин и оставшийся телохранитель с пробуксовкой рванули за ними. За забором поднималась волна крика и визгов. Кальмары-извозчики и заметно напряглись. Фи — Фиф, -фе фэй, ням фафали, прошепелявил Фиф, прочь со своей повозкой. Ворота, наконец, распахнулись. Вся лужайка перед особняком была заполнена шевелящейся массой зубанов. Они были везде. Высовывались из окон, прыгали по крыше, выглядывали из пристройки. Сквозь это море, как ледокол, двигался без бесто, на плече которого сидел грач. «Владыка — Владыка! — торжественно прокричал последний. — Рад, что вы добрались назад, Мсея! — коротко добавил Капрал. — А я-то как рад. Ну как заселились? Все ли нормально? Никаких инцидентов? «Смешно», — сказал Бесто. «Зубаны и без инцидентов». «Все под контролем, владыка». «Под контролем, так под контролем. Спасибо, что доставили груз и уложились в срок. Я ценю». «Пустое, мсье», — коротко кивнул головой капрал. Одним глазом он смотрел на меня, второй же следил за зубанами. «Пару часов назад приходили слуги вашей зубастой высокой леди. Та требует вашего прибытия. Немедленно». «Ну, если мадам требует, значит, прибудем. Давайте, гляну, как вы устроились, и сразу отправляюсь. И еще. Мне надо будет сотню бойцов, чтобы сопровождали меня. Времена тревожные. Кто добровольцем?» — крикнул я и потонул в ответных радостных воплях. Район Гротеск. Таверна Дверь Леса. Я толкнул тяжелую деревенную дверь, заходя внутрь. С прошлого моего посещения ничего не поменялось. Темное помещение с диванами и столиками, на которых горели неизменные маленькие свечи. Тушкан сразу спрыгнул с моего плеча и полез под потолок, откуда мгновенно послышались возня и жуткое шипение. — А ну тихо! — сказал я, глядя, как мой питомец затеял с шаманом гонки по потолку. — Вот я не поняла, почему так долго? — заявил мне сбоку из темноты голос Кацинтот. «Что за ерунда? Сколько ты думал, я буду тебя ждать?» «Лика, душа моя, рад тебя видеть!» Свет отразился от хищной улыбки. Глаза сверкнули желтым. Я подошел ближе и сел на диван, повторив ее позу с закидыванием ног на небольшой столик между нами. Специально пошевелил длинными черными щупальцами, что были у меня вместо ступней. «А вот истинное лицо!» «Серого пароволка! Хам!» «Ты так думаешь? Скажи там своим мальчикам», — кивнул я на светящуюся стойку в другом конце заведения. «Пусть мне чаю, что ли, сварганят». «Обойдешься! Тебя ждет самое важное и самое последнее задание. Пошли!» Она встала и, не оборачиваясь, пошла вглубь заведения. «Чего-то мне не хочется за ней идти». Эх, высшая доблесть мужчины это заканчивать начатое. Я поднялся и пошел за ликой. Проходя мимо стойки, я подмигнул бармену. Тот в ответ насупился. Мы прошли в кухонную дверь, свернули направо, потом налево. Еще одна дверь, теперь железная. Куда, интересно, она меня ведет? Коцентот дернула неприметный рычаг, закрутились шестеренки, и огромный холодильник, забитый под завязку льдом, пришел в движение и отодвинулся в бок. В открывшемся проходе была небольшая лифтовая кабина. Сильно нагнувшись, девушка прошла внутрь. Кивком приказала следовать за ней. Дернулся рычаг, и мы поехали, причем вниз. От лики пахло корицей. Я зубана наверху оставил. — Я своего тоже. Внизу они не нужны. Или ты мне не доверяешь? Я лишь пожал плечами. — Люблю я лифты, — задумчиво произнесла Кацентот. Есть в них что-то мистическое, переход с уровня на уровень, из одного мира в другой, из царства живых в великое ничто смерти. Я ничего не отвечал, только сам того не желая разглядывал грудь Лики, которая в тесной кабине оказалась прямо перед моим лицом. Я ухмыльнулся. «Интересно?» — спросила она меня. «Про лифты-то, как бы тебе сказать, безумно». С грохотом и лязгом кабина остановилась. Лика решительно распахнула дверцу, и перед нами возникла небольшая комната. В первое мгновение мне показалось, что стены комнаты покрыты кровью, а в другом конце кто-то стоит. Но тут же я понял, что все вокруг задрапировано бордовой тканью, а там впереди стоит высокое ростовое зеркало. Аккуратно переступая между горящими прямо на полу свечами, Кацинтот подошла к своему отражению. «Встань рядом!» «Я послушался». «Обстановочку в счастье видел? Все бегут выслужиться перед Йорхотепом. Шептуны сглупили и решили ограничить прием даров ото всех, кроме себя, любимых. Их походя смял двор». «Смял», — оскалилась она. «Механисты погрязли во внутренней грызне, а поглотители готовят какую-то каверзу». Все сорвались с цепи и бегают по городу, безумные, как твои зубаны. Внимание, вопрос. Чего не хватает Йорха чтобы проснуться?» Я молчал, внимательно слушая, пока не понял, что от меня все-таки требуют ответа. «Ну, легкие у него есть. Сердце тоже. Может, мозгов?» «И смелости. Нет, не угадал, но близко». «Давай еще одну попытку». Коцентот смотрела на меня, не отрываясь. Глаза у нее были полузакрыты, как у кошки. Какая же она красивая и жуткая одновременно. «Души?» «Хм, неплохо. Ему нужно хранилище. Хранилище, где и будет жить его сознание и, возможно, его душа, если она у него будет». «Вам предложено задание». Вот самое драматическое название из всех. «Описание. Принеси мне хранилище души для нашего милого Йорха Тепчика. Срок — 24 часа. Награда. Сможешь загадать любое желание. Отказ — нет. Провал. Уж постарайся. Принять». Она размахнулась и вонзила свои пальцы мне в грудь. Это было почему-то не больно. Я как будто наблюдал за этим со стороны. В мерцание кнопки «Голод» добавились красные оттенки. Я осмотрел в сияющие глаза Лики и все больше тонул в них. На заднем фоне загудели трубы йорхатепа Начинался выдох. Я падал вниз, все глубже и глубже в эти оранжевые глаза. Внезапно я упал и ударился лицом о мягкую черную землю, покрытую тонким слоем пепла. В нос ударил запах дыма, специй и парного мяса. «Вы находитесь в сумеречном плане. Врата леса. Уровень безопасности черный». «Пароволк», — сказал надо мной глухой тяжелый бас. «Мать муравьев ожидает. Можете сами идти». Надо мной нависал широкий крепкий робот. Все его тело покрывали толстые черные пластины. Шестерни в механизмах были грубые и массивные. Волчья пасть с толстыми металлическими зубами. Сквозь забрала со множеством круглых отверстий и сверкали глаза необычного для автоматонов зеленого цвета. Причем смотрел он на меня с каким-то гастрономическим интересом. «Можешь сам идти», — щелкнул широкий зубастый рот. «Могу, чего уж», — сказал я, поднялся, отряхивая колени. «За мной». Я пошел за массивной фигурой, оглядываясь вокруг, — Широкая тропинка вела сквозь черные деревья с мелкими красными листьями. Это и есть тот самый лес? Все освещал поздний красно-синий закат. Странно, совсем нет подлеска. Просто пепельная земля, из которой торчат угольные деревья. В просветах я разглядел медленную темно-зеленую реку. Автоматон шел тяжело и как-то неотвратимо, как насекомое. Он широко отмахивал двумя левыми руками, Две правые же покоились на поясе с тесаком и кобуре с револьвером. Уважаемые, а куда мы идем?» Автоматон не ответил. «Внезапно сбоку среди деревьев я увидел какое-то движение. Что-то грязно-белое, пепельное пряталось за одним из деревьев. Я постарался рассмотреть, кто это, но этого не получалось. Существо двигалось за стволом так, чтобы тот был точно между нами. Кто бы это ни был, оно нас опасается». Робот не проявлял никакого волнения и ритмично шагал вперед. Что-то знакомое было в этом грязно-белом пятне. Спустя пару минут я увидел еще одного. Существо оттенка пепла улепетывало от нас вглубь чаще, опираясь на длинные руки. Я остановился. Да это же... Существо повернуло голову, и на меня уставились два огромных, как будто испуганных черных глаза. Бледнец! Ах ты ж погонь! как же я от таких натерпелся, когда был призраком. Тварь окончательно скрылась за стволами деревьев. Я сплюнул по губой и на всякий случай достал обрез. Вот уж кого я подстрелил с особым удовольствием. Только попадитесь». Спустя несколько минут лес стал реже. Впереди я увидел большой дом. Он не был высокий, всего пару этажей плоская бордовая крыша каменные колонны высокие окна во всю стену за которыми на вечереющую землю падал теплый свет уютный теплый остров в темном и неприветливом царстве робот без приглашения зашел в открытую дверь прошел по коридору с деревянными стенами и сдвинув в бок тяжелую перегородку провел меня в гостиную этокий изощренный охотничий домик все в коричневых и желтых тонах Горит камин, по стенам развешаны головы странных животных, которые, судя по всему, вышли из кошмарных снов Йорхотепа. — Госпожа, гость от фрау Кацинтот прибыл. Низким басом возвестил автоматон.